Часть 12. Первосвященник-администратор. Пятый месяц 380 -го года по календарю мира людей. Глава 1. Меч голубой розы в руке Юджио и черный меч в моей руке прочертили в полусумраке комнаты ярко-зеленые следы. Их траектории были абсолютно идентичны, как и сделанные нами первые шаги и движения. Это было вполне естественно, ведь мы оба запустили атакующий навык мечника «Звуковой напрыг». Все было идеально синхронно. Мечи одновременно прошли высшую точку своей траектории. Одновременно их свечение достигло максимума, что означало наивысшую мощь удара. И вот, наконец, серебристый и угольно черные клинки столкнулись между собой. Я не просто бездумно применил прием. То, как я оттолкнулся от пола, как расположил корпус, как направил руку – всё это ускорило движение мяча втрое. Но несмотря на это, звуковой напрыг Юджио не отстал от моего даже на долю секунды. Стало быть, он тоже его ускорил до предела. А ведь я его этой технике ещё не обучал. Судя по всему, Юджио упрямо и настойчиво тренировался с мячом в одиночку, без меня сотни ударов, день за днём, пока он не смог услышать голос своего обожаемого меча. Как?! Сумел тихо выдавить я, когда наши мечи яростно столкнулись. Как ты мог проиграть ритуалу синтеза?! Разве ты учился работать с мечом?! Разве ты ушёл из Друлидов в столицу не для того, чтобы вернуть Алису, твою лучшую подругу?! Юджо принял мой удар, не отступив ни на шаг, и верный своим предыдущим словам «Мне больше нечего тебе сказать» не издауни звука. Мне показалось, что после слова «Алиса» я увидел слабый отблеск в глубине его зелёных глаз, но этот отблеск тут же утонул в бездонной черноте. А может, всё это было иллюзией, вызванной светло-зелёным сиянием, которое продолжали испускать оба клинка? Если наше равновесие сохранится, то через несколько секунд, когда закончится действие звукового напрыга, начнется сверхскоростное рубилово на сверхблизкой дистанции. И тогда раздумывать будет уже некогда. Мне нужно напрячь мозг за те крохи времени, что еще остались. Рыцари Единства создаются с помощью так называемого ритуала-синтеза. По сути, прямой манипуляции с душой. Конкретней изымаются воспоминания, наиболее дорогие объекту. И на их место помещается модуль благочестия. Фальшивая лояльность. Рыцарь Единства Элдри сильно разволновался при упоминании имени его матери. И упомянутый модуль благочестия чуть не вывалился у него из-за лба. Значит, администратор, делая Элдри рыцарем единства, украла у него воспоминания о матери. Другие рыцари единства, должно быть, точно так же лишились своих самых драгоценных воспоминаний. Для Дюса Альберта, скорее всего, это были воспоминания о жене. Что касается командующего Беркули и его заместителя Фанатио, Тут мне строить догадки было не на чем, но, полагаю, их тоже лишили воспоминаний о семье или о любимом человеке. О ком же тогда были воспоминания, украденные у Алисы, золотого рыцаря-единства, наблюдающего за моим с Юджио сражением? Самой подходящей кандидатурой казалась её младшая сестра Селька, которая, должно быть, и сейчас жила в Рулиде когда мы с Алисой отдыхали на карнизе, опоясывающем стену башни, и я в разговоре случайно упомянул Сельку, Алиса среагировала очень остро. Узнав, что у нее есть сестренка, она даже заплакала. И это знание сыграло свою роль в том, что она решилась противостоять церкви Аксиомы. Однако, даже когда Алиса услышала имя Сельки, ее модуль благочестия никак себя не проявил. Мне по-прежнему не доставало информации, чтобы понять, почему так. То ли из-за того, что Алиса была рыцарем единства уже 6 лет. То ли украденные воспоминания были не осельке. Так или иначе, если все эти рассуждения верны, кто был в воспоминаниях, украденных первосвященницей администратором Уюджо? Круглый подъемный диск, с помощью которого распорядитель Чуделкин сбежал от нас наверх и который мы призвали обратно, лежал неподвижно чуть подаль от того места, где мы с Юджио стояли, скрестив мечи. Соответственно, в потолке над ним была метровая дыра. Наверняка за этой дырой была комната первосвященницы. Но там царила непроглядная чернота, и я ничего не мог разглядеть. Даже если администратор лежала сразу за кромкой дыры, я её присутствия не ощущал. Однако именно там, всего какой-то час назад, первосвященница синтезировала Юджо. Иными словами, забрала у него воспоминания о ком-то самом дорогом. О ком же... Напрашивался лишь один ответ. Это не мог быть никто, кроме девочки, которую Десалберт забрал у него на глазах и которую Юджио мечтал найти целых 8 лет. Никто, кроме Алисы Шуберг, сейчас известной как Алиса Синтезис Сети Но если так... Почему рыцарь единства Юджио, скрестивший со мной клинки, не выказал совершенно никакой реакции даже после того, как увидел Алису всего в десятки метров от себя? У Элдри модуль благочестия чуть не вывалился от одного лишь упоминания имени матери. Если эта неустойчивость вызвана тем, что он был рыцарем единства очень короткое время... Следовало бы ожидать, что у Юджио, для которого это был всего какой-то час При виде Алисы должны возникнуть еще более острые симптомы, чем у Эудри Однако дверь в сердце Юджио осталась захлопнутой Если у него забрали не воспоминания об Алисе, то о ком или о чем же тогда? В этот момент сияние обоих клинков погасло Лишенные поддержки системы Тянущие клинки вперед. Мечи оттолкнулись друг от друга. И Юджио, чье лицо оставалось неподвижным, и я, стиснувший зубы, мы оба разом занесли мечи над головами, с которых продолжали сыпаться оранжевые искры. <связывая> Издав воинственные кличи, один громкий, один безмолвный, мы абсолютно идентичным движением рубанули наискосок справа сверху. Клинки столкнулись, отлетели, снова устремились друг на друга. На этот раз по горизонтали справа. Они сцепились, но я скользящим движением высвободил свой и рубанул слева сверху. Этот удар тоже был отбит. По мере того, как мы обменивались ударами, мое изумление становилось все сильнее. Мечи были почти равны, но те, кто их держал, находились не в равных условиях. На мне была легкая тканая одежда. На Юджо тяжелые доспехи с ног до головы. Но хотя его одеяние было в несколько раз тяжелее моего, мечом он работал ничуть не медленнее меня. Неужели он стал настолько сильнее просто от того, что был произведен в Рыцаре Единства? Или это работала инкарнация, о которой Алиса упомянула перед самым боем? Я знал, что в этом мире существует система, которую невозможно объяснить с помощью логики множества VR-мого игр, знакомых мне прежде. Сила инкарнации, сила воображения, невидимая сила, способная на такое, чего иногда даже самые мощные священные искусства не могут достичь. Хотя у Юджио, после того, как он стал рыцарем единства, оказались полностью отрезаны воспоминания и эмоции, Его воля была теперь отточена до ледяной остроты. Это было понятно уже потому, как он забрал у меня меч голубой розы. Прямо какой-то телекинез. Хотя Алиса назвала это «рукой инкарнации». Что сейчас осталось у Юджио в душе? Быть может, его решимость вырвать Алису из лап церкви Аксиомы как раз и стала той силой, которая довела его в конце концов до превращения в «Рыцаря Единства». Но теперь эту силу использует чья-то иная воля, поселившаяся в громадной дыре, которая образовалась в его сознании с пропажей драгоценных воспоминаний. Я не верил и не хотел верить, что в Юджио осталась лишь лояльность к церкви Аксиомы и первосвященнице, перезаписавшей его душу. Мечом голубой розы, принимающим удары моего черного меча даже без намека на дрожь, Просто не может двигать такая фальшивая сила. В глубине глаз Юджо, холодных как лёд, всё-таки что-то яростно горело. По-моему. И существовал лишь один способ этот огонь пробудить. Юджо, прошептал я, отведя меч. Ты сейчас, видимо, этого не помнишь. Но мы с тобой до сих пор ни разу не сражались всерьёз. Его глаза некогда ярко-зелёные, Сейчас казались тёмно-синими, тусклыми. Сосредоточенно глядя прямо в зрачки, я продолжил. Я много раз думал, пока мы добирались из Рулидов в Центорию, и даже после того, как поступили в академию. Если мы скрестим мечи по-настоящему, кто победит? Честно говоря, я был уверен, что со временем ты станешь сильнее меня. Юджо принял мой взгляд, даже не моргнув. Он просто отторгал меня. В его глазах я сейчас был не более чем незваным гостем, от которого следовало избавиться. Он без малейших колебаний зарубит меня, едва заметит малейшую дыру в защите. Однако, я все равно верил, что мои слова достигнут его сердца. Пусть даже не все, а мизерная часть, и я закончил свою фразу. «Но это время еще не подошло. Ты не можешь победить меня сейчас». Когда ты забыл про меня, про Алису, про Тизы Иронья и про кардинала тоже. И я тебе сейчас это докажу. Договорив, я тут же задержал дыхание и направил в меч силу всего тела. Еле заметные морщинки образовались на лбу Юджио, пытающегося отклонить мой меч. И тут я сам его резко отвел. Клинки скользнули один по-другому со скрежетом. Оранжевые искры вспыхнули в сумраке комнаты. Меня толкнуло назад, Юджио наоборот вперед. Если бы я в таком положении и остался, Юджио, быстро восстановив исходную позу, нанес бы удар. Но я, не сражаясь с инерцией, опрокинулся на спину. Уголком глаза я увидел, как Алиса потянулась правой рукой к поясу. Похоже, она решила, что я проиграл. И приготовилась достать меч душистой оливы, чтобы прервать дуэль. Но этот вердикт опередил время секунды на три. Все решит исход моей идеи. Точнее, уровень знакомства Юджио со стилем Айнкрат. Прежде чем моя спина ударилась об пол, я резко поднял правую ногу. Носок моего ботинка окутало яркое сияние и подсветило снизу лицо Юджио. «Ох!» Коротко выкрикнул я и изогнулся на месте всем телом. Стиль Айнкрат раздел рукопашный бой. Задний удар ногой полумесяц. Этот навык, который можно применять даже падая на спину, не раз спасал мне жизнь в давние дни САО. В Подмирье, правда, я его ни разу не использовал. Что в бою, что на тренировках. Но движения намертво впечатались мне в память. И, что важнее всего, Юджу этот прием никогда не видел. Правда, я обучал его рукопашному бою. С использованием кулаков и плеч В этой области Юджио тоже демонстрировал талант Он смог добраться даже до третьего удара сложного приема «Метеорный рывок» Сочетающего удары мечом с толчками и зацепами Что уж говорить про базовый быстрый джеб Если Юджио успел самостоятельно открыть приемы, связанные с ударами ногами Или просто догадался об их существовании Он, скорее всего, уклонится от моего полумесяца. А если этот удар проходит мимо цели, тот, кто его наносит, остается чертовски уязвимым. Так что мне не избежать больших проблем. Пан или пропал, Юджио? С этим мысленным возгласом я направил ногу в шею своего партнера. Даже в этой ситуации глаза Юджио остались полны жгучего холода бесстрастным лицом он вывернул свое тело, пытаясь увернуться. Однако он все еще падал вперед после нашего предыдущего столкновения. Его беззащитная челюсть сближалась с моим носком, окутанным световым эффектом. Ах! С губ Юджил сорвался короткий вскрик. Меч голубой розы в его правой руке со стоном дернулся в бок. Но никакой удар меча не опередит мой пинок. Если я просто не буду обращать на него внимание и сосредоточусь на... Нет, Юджио вовсе не пытался контратаковать. Он хотел перехватить не мое тело, а мою правую ногу. И не клинком, а рукоятью. Удар рукоятью меча с выкрученной кистью. Практичный прием, которого в принципе не должно существовать в Подмирье. Где искусство обращения с мечом подразумевает красоту и изящество. Даже в САО эту технику применяли лишь те, кто привык сражаться с людьми. Если Юджио ударит по моей правой ноге сбоку, траектория полумесяца изменится. Что ж предпринять? Стиснув зубы, я отчаянно пытался отвести выброшенную вперёд ногу. Но если я изменю траекторию слишком сильно, приём развалится. Я замедлил удар всего где-то на полсекунды и позволил правой руке Юджо пройти мимо. Сейчас! Бам! Вместо первоначальной цели Шеи Юджо полумесяц ударил его по правой руке, сжимающей меч. Я не рассчитывал нанести серьезный урон его кисти, поскольку она была в латной перчатке. Наверняка такой же прочной, как и у других рыцарей. Но для моего плана силы удара было достаточно. Правую руку Юджо подбросило вверх. Меч Голубой Розы вырвался из пальцев, полетел, крутясь в воздухе и вонзился в мраморный потолок. Поймав эту картину уголком глаза, я приземлился после заднего сальта и крепче сжал рукоять черного меча, готовясь преследовать Юджо. Моя правая нога, все еще оставляющая за собой слабый светящийся след, коснулась пола. Я согнул обе ноги в коленях, амортизируя удар И не заботясь о том, чтобы вернуться в стойку, тут же со всей силы оттолкнулся. Мощно топнул левой ногой и оброшил на грудь безоружного Юджио косой удар. Рубанул по диагонали справа снизу. Активируя навык мечника, чуть не падая вперед, но стараясь удержать равновесие, я увидел направленную на меня левую руку Юджо и пять зеленых огоньков на кончиках его пальцев. Ещё до того, как мой меч впился в сверкающий доспех... Burst элемент», — тихо произнёс Юджио. Огоньки, пять воздушных элементов, сдетонировали все разом, и на меня обрушился ураган. Сам по себе он не нанёс урона, но я начисто потерял равновесие, и меня отбросило назад, как пушинку. Простонал я и раскинул руки, отчаянно пытаясь вернуть равновесие. Если я, не погасив скорость, вмажусь головой в стену, думаю, это срубит мне процентов в 10 жизни. С трудом сумев остановить вращение, я развернулся в сторону стремительно надвигающейся стены ногами. Удар сотряс все мое тело до самой макушки, и оно занемело. На миг зависнув в воздухе, будто приклеенный к стене, я затем врякнулся на пол. Кинув голову, я увидел, что Юджио, как и ожидалось, ветром отнесло к противоположной стене. Но он удержался на ногах, лишь присел. Должно быть, благодаря весу доспехов. Юджио спокойно выпрямился. На его лице по-прежнему не было ни следа эмоций. Просто безумие какое-то.